Глава двенадцатая. «Выберись из пепла». Джин сидел напротив и с наслаждением ел булочку. «Её булочку». «Ты невыносим», — пробормотала Пайпер, утыкаясь в книгу. «Знаю», — протянул Джин, улыбнувшись. «Скажешь это ещё раз, когда я съем всё остальное?» Пайпер обязательно надавала бы ему по рукам, если бы нашла достаточно тяжелый для этого предмет. книг Джин не боялся, а поднять резной стул с мягкой спинкой она уже пыталась, но безуспешно. На все угрозы мужчина только усмехался, беззастенчиво поедая завтрак Пайпер, к которому та не смогла притронуться. После пробежки и тренировки с Магнусом ее подташнивало. Рыцарь снова грозился столкнуть её в озеро в саду, если она не начнёт шевелиться. В ответ Пайпер грозилась поджарить его изнутри, если он будет постоянно торопить её. Когда Магнус спросил, знает ли она подходящую магическую манипуляцию, Пайпер с видом знатока пообещала прочитать лекцию об этом, ускорила темп и даже обогнала рыцаря. Но уже через несколько секунд он нагнал девушку и продолжил бежать рядом. На самом деле Пайпер не могла должным образом произвести ни одной магической манипуляции. В книгах, которые предоставил Джин, была общая история магии и отдельных её подвидов, вроде «Чар фей и эльфов» или «Силы детей Фосанвест». Был даже целый раздел, посвященный особому рокоту, дару великанов, который Сигрицы не считали магией. Но его Пайпер пока так и не прочитала. «Магия основывается на чувствах», так объясняла Ширая. Но Пайпер сомневалась, что магия может основываться на пустоте, растущей внутри нее, и ощущении, что она обуза. В Тевье... Она пообещала себе, что будет стараться изо всех сил, не будет бояться собственной магии и в результате сделает из себя Сальватора, но постоянно отступала на шаг назад, а то и на два. Ей было страшно, одиноко и больно. Хотелось поговорить с дядей Джоном, услышать от Тейса, что он будет рядом, даже несмотря на то, что ничего не понимает. Пайпер всё чаще ловила себя на мысли, что скучает не только по ним, но и по Киту, Гилберту, Марселин и всем остальным, кого успела узнать всего за неделю. Она больше не считала надоедливым пристальное внимание Ширайи, взгляд Сони с проблесками осуждения и Дантелеона без остановки сыплющего шутками. Раздражало только одно — Их общее молчание насчет третьего, которого они именовали предателем. Сейчас же он был практически единственным, кто мог дать ответы. Но, как и остальные, о многом умалчивал. Думая об этом в моменты, когда не могла уснуть или просыпалась после особенно реалистичного кошмара, Пайпер приходила к выводу, что каждый имеет право хранить свои тайны и отгораживаться от нее. Третий особенно. Но голос в ее голове твердил, что Сальваторы одной магии, она встретит третьим — одной магии. Они были связаны, хотела она этого или нет, и связь эту можно было разорвать только смертью. Почему же ты не можешь подсказать мне, что делать? спрашивала Пайпер у Лираи, пялясь по ночам на балдахин кровати. «Я знаю, что я глупая и могу только ныть, ничего не пытаясь изменить. Но я же... Я просто хочу домой! Пожалуйста, лира, е!» «Не сопротивляйся!» Это было единственным, что шелестел в ответ едва слышный голос. Две недели Пайпер только и делала, что занималась с Джином. В первый раз Джин с радостью провел ей экскурсию, Показал свою небольшую библиотеку и пожаловался, что у третьего гораздо больше книг, которые тот не разрешает забирать. Запретил ей с ногами залезать на потрёпанный диван под самым большим витражом, но разрешил занимать кресло возле камина. Однако во время занятий они всегда сидели за столом, специально расчищенным ради этого от книг по магии и самых обычных романов. Девушка была уверена, что видела там романы. Джин садился достаточно близко к Пайпер, чтобы следить за ее работой. Но при этом так, чтобы было легко увернуться, если она хотела ему врезать. А врезать ему Пайпер хотела почти всегда. Он не учил ее чему-то новому, не говорил о магии Сакри, даже не интересовался, как продвигается обучение у третьего. Он просто давал ей различные мелкие задания. Прочитать тот или иной параграф, вычленить главное, ответить на вопросы, поспорить с ним насчет многолетнего труда какого-нибудь ученого. С третьим, который теперь разговаривал с ней исключительно о магии Сакри и никогда больше не оставался наедине, было легче даже несмотря на присутствие Клаудии и напряжение между сальваторами, которое стало почти физически ощутимым. Когда Пайпер отложила книгу, закончив читать указанный параграф, Джин улыбнулся ей и небрежно смахнул крошки сахара с губ. «Как описывал магию автор трактата?» — спросил он. Пайпер сделала глубокий вдох. «Не вороти нос», — убеждала она себя, — уж лучше такое обучение, чем совсем никакого. Хотя, конечно, — добавила она специально для Лираи, можно и помочь немного. Магия — это не сила, которую можно подчинить, а энергия внутри тех, кого выбирает богиня Гейрисандра. Как появляется источник? Его создает Гейрисандра, а после, не знаю, внедряет в мага. Неуверенно закончила Пайпер, нервно замахав ладонями. «Эта часть была очень сложной. А теперь прочитай последнее предложение на последней странице. Вслух!» Сальватор подавила желание закатить глаза и взяла книгу. Кожаный потертый переплет был простым, но красивым, покрытый какими-то сигилами, складывавшимися то ли формулы, то ли вымена. Почти каждая страница была дополнена рукописными заметками. Таким же было и последнее предложение, которое Пайпер зачитала вслух. Магия — это чувство. Многие полагают, что если маг ничего не чувствует, он начинает терять связь с источником Гейрисандры. Они не правы. Пустота — это тоже чувство, источник, ведущий к магии. Пайпер подняла глаза на Джина. Ни тени веселья бывшего до этого. Он даже пригладил взъерошенные алые волосы, будто желая казаться серьёзнее. «Кто автор трактата?» — спросил он, подперев подбородок кулаком. «Я не знаю», — пробормотала Пайпер. «Тут не написано». «Написано прямо на обложке. Прочитай». Пайпер посмотрела на кожаную обложку книги. Сигилы не желали складываться в понятные слова, и это пугало. Все книги, которые она читала, были на сигридском, который она тщательно изучала под надзором Анселя. Благодаря его урокам чары понимания работали всё лучше, но здесь почему-то дали сбой. «Читай». «Я не могу». Джин с громким скрипом придвинул свой стул ближе. Пайпер предпочла бы держать дистанцию, «Особенно сейчас, когда глаза Джина горели не магией, а недовольством!» вслух. Слух!» Что-то внутри нее противилось попыткам прочитать Сигилы на обложке. Даже руки дрожали, словно то наполнялись силой, то теряли ее. Пайпер не знала, что происходит. Она старалась как можно реже плакать по ночам с того момента, как однажды за завтраком Стелла, решив явиться в человеческом обличии, спросила, почему ее кожа пахнет солью. Сальватор все время была на грани и из-за этого ненавидела себя. К черту самоучители по магии для сальваторов! Неужели никто не догадался записать хотя бы пару советов, которые точно пригодятся при таком паршивом состоянии? Пайпер спросила бы у третьего, если бы не боялась. Теперь она боялась не только правды, которую все равно стремилась узнать, но и его самого. Этому сила противилась отчаяния всего. «Стефан!» — процедил Джин, и Пайпер тут же забыла о третьем. «Автор трактата — Стефан! Слышала о таком маге?» Байпер слышала крик Марселин, ее ругательства и проклятия, которые не могли навредить Стефану, так как копье Брадоманты пронзившее его грудь. Сигилы наконец удалось прочитать. Они действительно сложились в имя Стефана, написанное на сиегридском. Один из величайших магов Сиегрида, между тем, продолжил Джин лениво прислонившись к спинке стула. «Я до сих пор нахожу в его исследованиях что-то новое. Потрясающий маг. Хотел бы я когда-нибудь лично пообщаться с ним. Возможно, даже попросил бы его подписать для меня какую-нибудь книгу. Знаешь, у меня есть один трактат». «Хватит», — выдавила Пайпер, прижимая книгу к груди. «Пожалуйста». «Так ты слышала о Стефане?» Пайпер испуганно вскинула голову и столкнулась с проницательным взглядом жёлтых глаз. Казалось, на фоне смуглой кожи они горят и без всякой магии. Магнус рассказывал, что во время ваших тренировок ты вела себя странно. Говорила какую-то чушь, а потом останавливалась и смотрела перед собой. Вспоминала второй мир, да? Не успела Пайпер даже рта открыть, как Джин добавил. «Магнус говорил, что ты пару раз упоминала Стефана». «Неправда», — хрипло возразила девушка, запоздала, поняв, что совсем потеряла голову. «Она действительно иногда болтала о своей прошлой жизни с Магнусом и вспоминала Стефана? Или же рыцарь задавал вопросы таким образом, что она просто не могла ответить иначе?» «Тебе не обязательно говорить обо всём» неожиданно беззаботно сказал Джин, вновь улыбаясь. «Но было бы интересно послушать о твоем мире и жизни до того, как ты стала сальватором». «Я не хочу об этом говорить». «Как и третий не хочет говорить о причинах, вынудивших его убить Лайне». Пайпер не смогла подавить дрожь, пробежавшую по телу после этих слов. Джин, заметив, как вздрогнули ее плечи, Убрал издевательскую улыбку и добавил. «У каждого из нас есть свои секреты, которые мы не хотим раскрывать другим. Третий не исключение. Но ты давишь, и ему от этого хуже». Не знала, что он так легко ломается. Джин поджал губы. Пайпер слишком поздно поняла, какую глупость ляпнула. «Очередное доказательство того, какой жалкой и злобной она была». Она ведь знала, по-настоящему знала, что не хочет давить на третьего. Но делала это, потому что нападение — лучшая защита. Уж лучше она ударит первой, чем ударят её. Джин долго изучал её лицо и, наконец, скачнув головой, вздохнул. Затем он почему-то попросил у звёзд прощения и, наклонившись к Пайпер максимально близко, очень тихо прошептал. Есть клятвы, которые я не могу нарушить. Но знай, третий убил Лайне не потому, что жаждал крови. Пайпер увидела, как Джин напрягся. Он смотрел на нее распахнутыми глазами еще несколько секунд, сжимая зубы. И лишь после, когда, казалось, немного пришел в себя, продолжил. То было милосердием, а не насилием. Джин резко отклонился и хлопнул ладонью по столу, выругавшись. «Ох, звезды! Я и не думал, что это будет так тяжело!» «Что?» — опешила Пайпер. «Сказал же! Клятва! Я не могу говорить об этом прямо, и даже косвенный намек! Если кратко, то будь третий на пике своих сил, он бы мгновенно убил меня за нарушение клятвы». По спине Пайпер пробежал холодок. Словно почувствовав это, Джин рассмеялся и замахал руками. «Расслабься, всё нормально. Сейчас он сосредоточен только на одном, так что даже не поймёт, что я частично нарушил клятву». «Я не об этом. Не то чтобы её пугала какая-то там клятва, нарушение которой могло убить Джина. Нет, вообще-то пугала» но он сидел перед ней, живой и здоровый, и уж точно не жаловался на приближение смерти. Удивила Пайпер другое. «Третий убил Лайна из милосердия?» переспросила она, почему-то чувствуя, что слова произносятся куда легче, чем когда она спрашивала самого третьего об истреблении великанского рода. Джин закатил глаза и коротко кивнул. Но с таким видом, будто даже это действие причиняло боль. В огромном списке Пайпер, которому не было конца, появился новый пункт. Узнать, что за заставляет Джина молчать. Тогда почему он не сказал об этом? Сила... Пайпер запнулась, поняв, что заговорила об этом вслух. Может, третий и чувствовал, что сила верит ему и тянется ко времени, но не комментировал, потому что Пайпер ясно дала понять, ей это не нравится. Нет ничего более пугающего, чем связь с двухсотлетним предателем миров, который, может быть, и не предатель миров. «Сила», — повторил Джин, всем своим видом показывая, что внимательно слушает. «Боже мой!» Простонала она, пряча лицо в ладонях. «Ладно, хорошо». Пайпер выпрямилась, расправила плечи, мысленно пообещав, что если будет сильной и храброй хотя бы одну минуту, то для сохранения вселенского баланса разрешит себе поплакать этой ночью. Сила реагирует на третьего. «Ты же и так это знаешь». «Знаю». Но всегда приятно услышать, как кто-то преодолевает себя и признаётся в чём-то. Итак, сила тянется к нему. И такое чувство, будто будто она знает, что он не такой плохой, каким его все рисуют. «Давай признаем, что третий — чудовище. Ему более двухсот лет. Стефану, кажется, около семисот», — вставила Пайпер. «И внутри него Арне». «Плюс пару десятков психологических травм», — с улыбкой добавил Джин, лениво махнув ладонью. «Он без раздумий расправится с нашими врагами и убьет любого, кто посмеет навредить его Кирдзерис или посигнет на Контарацан. Защищать тех, кто нам дорог, нормально, верно?» Джин улыбнулся шире и выжидающе уставился на нее. Пайпер потребовались секунды, чтобы осознать, что они вдруг поменялись ролями. Каким-то образом Джин сделал так, что теперь она защищала третьего. «Но при этом третий вообще-то душка», — продолжил Джин. «Слышал, что он был отличным сыном, братом и племянником. Уж не знаю, как там у него в любви, но он довольно старательный и всегда прислушивается к людям, так что...» Он действительно не такой плохой, каким его рисуют в твоем мире. И он всегда делал то, что должен. Так же он сказал про убийство Лайны. Взгляд Джина почти не изменился, только немного потеплел. И это поставило Пайпер в тупик. Он был близок с ними и был единственным, кто мог подарить им... Джин резко хлопнул ладонью по столу, и прижал сжатый кулак к губам. В общем, я надеюсь, ты поняла, к чему я вел. Он был единственным, кто мог подарить им смерть, предположила Пайпер, и Джин активно закивал, подтверждая ее слова. Но почему? Может быть, ты уже поймешь, что я просто не могу сказать тебе обо всем. Если хочешь всех ответов, найди подход к третьему. Пайпер с трудом и недоверием выдавила. «То есть мне нужно подружиться с ним». «Называй это как хочешь, но вы оба — сальваторы, и намеренное игнорирование связи между вами может быть губительно. Мы не игнорируем эту связь. Мы просто не разговариваем не по делу», — лаконично закончила девушка, нервно усмехнувшись. «Но он хочет разговаривать, хочет узнать тебя». «Да почему? Я не понимаю!» «Разве люди с самого рождения знают друг друга?» Ощетинившись, пошёл в наступление Джин. Отрезкой смены его настроения Пайпер едва не вжала голову в плечи. Они сталкиваются при тех или иных обстоятельствах и всегда знакомятся, узнают друг друга, всегда. Они просто желают познать тех, кто их окружает, потому что они — часть их жизни». «Тебе не отвертеться от того, что третий — часть твоей жизни, понимаешь?» Не хотелось этого признавать, но Джин был прав. На самом деле люди не знали друг друга с самого рождения. Первая встреча была даже у родных, братьев и сестер. Пайпер до сих пор помнила, как отец сорвался с работы, забрав ее и Лео, и повез в больницу, когда родился Эйс. В жизни Пайпер было сотни знакомств, которые на самом деле ничего не значили. И всего за одну жалкую неделю самых важных стало так много, что голова шла кругом. Она не хотела признавать правоту Джина, потому что это означало бы, что она была несправедлива к третьему, даже вопреки тому, что пообещала составить собственное мнение о нем. Она с самого начала была не просто слабой и глупой но еще и двуличный. «Боже мой!» — выдохнула Пайпер, опуская плечи. «Я так устала!» «Ты сопротивляешься. От того и устаешь». «Но я не сопротивляюсь. Я учу Сигрицкий, читаю твои книги, занимаюсь с третьим». «Сопротивляешься». Стефан писал, что пустота — это тоже чувство. «Ты отвергаешь пустоту» не даёшь себе признаться в том, насколько ты уничтожена и насколько нуждаешься в ком-нибудь. «Это неправда», — вяло возразила Пайпер. Она не хотела говорить с Джином о своих переживаниях, потому что он до сих пор был самым таинственным из всех, с кем она познакомилась в Диких Землях. Но Силе он нравился. Была в нём какая-то искра, которую магия Сакри считала цепляющей. Жалей себя, если от этого тебе легче. Ненавидь, истязай, мори голодом. Делай, что хочешь, пока не поймешь, что сейчас пустота — это часть тебя. Если ты будешь пытаться просто подавить ее, то никогда не сможешь по-настоящему развить магию и не овладеешь Сигридским в полной мере. «Прими, наконец, что сейчас ты пуста и разбита, а потом сделай то, что посчитаешь должным, чтобы вновь стать собой». «Ты что, персональный психолог?» «Люди всегда казались мне простыми существами, но когда-то я понял, что вы куда сложнее. Я долго учился, чтобы понять, что если вы пусты и разбиты, самобичевание сделает только хуже». «А ты не человек?» «В моем мире я был кем-то другим». И Джин закрылся от нее, отвернулся к книгам, которые подготовил для этого занятия, и стал складывать их в каком-то порядке, известном только ему. Мак понять, что на сегодня их занятие подошло к концу. Как и всегда, Клаудия была недовольна, но на этот раз... Насколько поняла Пайпер всего за долю секунды, не ее присутствием. У девушки вошло в привычку всегда стучаться, прежде чем войти в зал, где она занималась с третьим, и всегда при этом Клаудия встречала ее хмурым взглядом. Сегодня было что-то другое. Пройдя вглубь помещения вслед за ведьмой мертвых, Пайпер сжала кулаки, сились прогнать волнение. Возле стола, на котором было что-то разложено, стоял Иан, правая рука Катона, вождя дикой охоты. Лишь раз, столкнувшись взглядом его стальных глаз, Пайпер твёрдо решила больше не оставаться с ним в одном месте. «Дай мне минутку», — произнёс третий, даже не посмотрев на Пайпер. «Нужно решить, что с этим делать». «Откуда все эти вещи?» Клаудия упала на стул, стоявший ровно между Ианом и Третьим, словно решила стать барьером между ними. «Мы обнаружили это сегодня возле Серебряной реки», ответил Иан, настороженно покосившись на Пайпер. Наверное, он был абсолютно уверен, что девушка понятия не имеет, где эта Серебряная река. Она и не знала, но показывать своего незнания не собиралась. «И что же это?» — спросила она, кивнув на принесённые Ианом вещи. «Какие-то странного вида кинжалы, обрывки ткани и...» Пайпер поражённо выдохнула, увидев, как третий взял в руки пистолет. Это оружие принадлежало киту, и оно каким-то образом оказалось в этом мире. А ещё оно было опасным. «Положи обратно!» — выпалила Пайпер. «В чем дело?» — совершенно спокойно спросил Третий, проводя пальцем по металлу. «Пожалуйста!» — продолжила Пайпер, когда Третий, все еще рассматривающий оружие, повернул его дулом к своему лицу, а другой его палец почти коснулся спускового крючка. «Если у тебя случайно дернется рука, пуля попадет прямо в лицо!» «Пожалуйста, Третий!» «Отдай эту вещь мне!» Она не представляла, может ли этот пистолет вообще выстрелить, но не собиралась этого проверять. Только не через третьего, который наверняка впервые в жизни видел такое оружие. Даже если Пайпер излилась на его молчание и неоднозначные ответы, это не означало, что она позволит ему навредить себе. «Пожалуйста», — повторила Пайпер, — и, заметив, что третий озадачен ее реакцией, мысленно прокляла себя и добавила. «Ты же доверяешь мне?» Третий раздумывал всего секунду. Подругань Клаудии, которой вновь не понравилось отношение третьего к Пайпер, он передал ей пистолет. Девушка взяла оружие, повернула его дулом к полу и быстро проверила магазин. «Пустой». «Слава тебе, дядя Джон!» — облегчённо выдохнула Пайпер, прижимая пистолет к груди. «Ты ведь помнишь, что я могу прочитать историю любого предмета, лишь коснувшись?» — спросил третий. Пайпер почувствовала, как к лицу прилила кровь. «Ты идиотка!» — выругалась она про себя и кивнула. Третий точно говорил об этом, потому что возможности его магии — почти единственная тема, о которой он не лгал. Но Пайпер элементарно забыла. В первую секунду, когда девушка поняла, что пистолет точно принадлежал Киту, из головы пропали все мысли, оставив только звенящую пустоту. Во вторую же секунду она осознала, что оружие второго мира может навредить третьему, и, не дав себе даже мгновения на размышление, вмешалась. Она даже не представляла, что её так испугает мимолетная перспектива увидеть, как третий случайно навредит себе из-за того, что не знает, что такое на самом деле пистолет. «И ты сделал это?» — спросила Пайпер чересчур высоким голосом. Клаудия фыркнула и закатила глаза. И это было единственной реакцией на изменившийся тон Пайпер. «Хорошо, хоть не стала высмеивать её прямо сейчас». «Иногда простые наблюдения тоже очень полезны», — с лёгкой улыбкой ответил третий. «К тому же я почувствовал на некоторых из этих вещей твой запах, а пытаться прочитать их время, зная, что в их истории можешь оказаться ты...» «Пожалуй, это было бы нечестно». «Он хочет сказать?» — вмешалась Клаудия с насмешливой улыбкой, повернувшись к Пайпер что может прочитать любую вещь, которая связана с тобой, но не делает этого, потому что глупый и слишком благородный. «Ты надо мной издеваешься», — прошепел третий. «Это моя работа, а если бы ты еще и платил мне, я бы подумала над тем, чтобы не смущать тебя в присутствии других людей». Иан закатил глаза и сжал зубы. Всё ещё прижимая к себе незаряженный пистолет, Пайпер растерянно уставилась на третьего. Джин всё-таки был прав. Прав до невозможности. И Пайпер ненавидела себя за то, что не хотела соглашаться с ним. Даже сейчас, услышав подтверждение того, что третий пытается выстроить отношения между ними в порядке принятому нормальных людей... «Почему эти вещи принесли именно сюда?» Пайпер кивнула на стол. «След твоей магии», — ответил Иан. Катон поручил доставить эти вещи вам». «Как мило с его стороны!» «Но запах не его и не Иана. задумчиво пробормотал третий, стуча пальцем по поверхности стола. «Ты сказал, что запах мой», — напомнила Пайпер. «Здесь есть еще один» конкретно на вещь, которую ты держишь, тоже. Его взгляд вдруг изменился, на мгновение став отрешенным, и для чего-то третий вновь глубоко вдохнул, прежде чем добавить — мужской. Пайпер посмотрела на знакомый пистолет и почувствовала нечто похожее на надежду. Но вместе с этим она почувствовала и страх — «Возможно, Кит пострадал. Наверняка в меньшей степени, чем она, но...» «Прекрати!» — приказала Сальватор себе, сжимая металл оружия, уже нагревшийся от ее рук. «С Китом все хорошо. С ним были Эрнандесы и Артур. Все хорошо. Если он узнает, что я волновалась за него, будет издеваться надо мной до конца дней». Эта мысль ее даже не расстраивала, А наоборот, преобнадряло. Весь привычный мир разрушился, как карточный домик, и даже тот, что она едва успела узнать, оказался вне досягаемости. Но Пайпер всё равно почувствовала воодушевление. Впервые с тех пор, как оказалась в диких землях. Прошедшие через какой-то ад предметы, сейчас лежавшие на столе, вели к миру, где её ждали. «Это Кит», — наконец произнесла она, пытаясь подавить глупую улыбку. «Кит», — повторил третий и нахмурился, быстро поняв, что у этого имени земные корни. «Он был твоим другом?» «Учеником, дяди, хотя, может, и другом. Не знаю. У меня никогда не было друзей». Клаудия вновь хмыкнула. «Я не почувствовал запаха крови». — торопливо сказал третий. — Только на некоторых обрывках одежды, но на них была твоя кровь. — Ага, я знаю. Маракс же меня полетать забрал и все такое. Это было не смешно, а больно и мучительно. Но Пайпер не могла перестать шутить. Если она и умела что-то в совершенстве, так это притворяться веселой, когда на самом деле было очень плохо». Немного подождав, будто не зная, стоит ли задавать вопросы, касающиеся этой темы, третий неожиданно властно произнёс. «Ты свободен, Иоанн. Можешь остаться на ночь, если желаешь отдохнуть перед долгой дорогой. Охота зовёт», — равнодушно бросил мужчина, расправив плечи. «У нас нет времени на бессмысленные празднества». «Они не бессмысленны». «Людям нужно, чтобы иногда случалось что-то хорошее». «Будет хорошо», — беззастенчиво влезла Клаудия, «если вы перестанете говорить загадками». Пайпер сосредоточилась на вещах, принесенных Иоанном. Она и не думала, что в присутствии всадника третий даст хотя бы намек на то, что сальваторы немного повздорили». Он будет притворяться, что всё в порядке, как и было до нападения Катона на Пайпер. Даже если Иан знал всю правду, третий всё равно продолжил бы притворяться. Она верила в это. Поэтому сильно удивилась, когда стоило Иану сквозь зубы попрощаться со всеми и уйти, третий посмотрел на неё и сказал. «Ты выглядишь обеспокоенной. Ведёте себя, как дети», Выпалила Клаудия, не дав Пайпер даже переварить смысл услышанного. «Надоело с вами возиться». Третий во все глаза уставился на ведьму и даже поднял руки, будто защищаясь. «У меня, между прочим, уйма работы, которую я из-за вас не могу сделать», — продолжила она. «Но ты же только и делаешь, что ворчишь на всех». «Я тебя сейчас во дворе закопаю», — Грозно прошипела Клаудия, скривив чёрные губы. Третий сглотнул и качнул головой, показывая, что готов слушать. «Из-за того, что ты заставил Джина помогать тебе, он заставил меня помогать ему. Это невыносимо. Каждый день проверять десяток зацепок никак между собой не связанных. И это во время того, как вы двое ведёте себя как недоразвитые влюблённые школьники». «Я не понимаю», — спустя секунду отозвался третий с озадаченным выражением лица. «Мне плевать, что ты пытаешься быть осторожным, а ты...» — она бросила на Пайпер презрительный взгляд, то есть самый обычный, которым награждался каждый, кто вставал на пути у Клаудии. «Так сильно хочешь вернуться домой, что лезешь с расспросами туда, куда не надо». «Либо вы принимаете друг друга как сальваторы и начинаете работать вместе, либо я решу, кого из вас убить первым, и тогда Лирая или Арне придется искать нового сальватора». Закончив, Клаудия подняла с края стола книжную стопку, которая, очевидно, и была ее сегодняшней помощью Джину, и вышла, гордо задрав голову. Её твёрдые размеренные шаги были слышны ещё долго, а яд от произнесённых слов повис в воздухе. Наконец, третий, кашлянув, почесал затылок и пробормотал. «Клаудия бывает очень резкой. Всё дело в том, что...» «Она мне не доверяет», — перебила Пайпер. «Да, я знаю». «И мы ей действительно надоели, так что она не вернётся». Я могу попросить Эйкина или Стеллу составить нам компанию. Пайпер обязательно согласилась бы, если бы не понимала, что Клаудия права. Они были сальваторами, а вели себя как самые настоящие дети. Точнее только Пайпер, потому что это она, пусть и не признавалась себе в этом, чувствовала себя преданной хотя они не были настолько близки, чтобы действия третьего сумели задеть её. Девушка до сих пор считала, что они знают друг друга всего пару дней и забывала, что прошло уже три с половиной недели. Пора было выбираться из пепла. «Ты планируешь изучить это всё?» — она кивнула на стол. «Да, думаю, мне следует этим заняться». «После нашего занятия, да?» На всякий случай уточнила Пайпер, пальцами проводя по металлу пистолета. Дядя Джон учил её стрелять, и хотя магазин был пуст, пистолет давал хоть какое-то чувство безопасности и уверенности. «Если ты желаешь продолжить». «Не вороти нос, Первое, повторила она себе. «Учись, пока есть возможность». «Можно я задам один вопрос?» Третий уже открыл рот, чтобы ответить, но Пайпер торопливо продолжила. «Или не один, может, даже два или три. Зависит от того, каким будет ответ на первый». Третий на долю секунды поджал губы, а после произнес. «Я внимательно слушаю». «Ты убил Лайна из милосердия?» На этот раз он отреагировал значительно спокойнее. Третий на несколько секунд отвёл в сторону взгляд, тут же ставший пустым и холодным, и Пайпер через частичку силы внутри него почувствовала, как он колеблется. «Очень интересная точка зрения», — наконец произнёс Сальватор. «Если мне не отвечают прямо, я буду задавать все вопросы, которые только придумаю, в надежде получить хотя бы «да» или «нет». «Да», — выдохнул третий. Пайпер показалось, что на мгновение серега-кристалл в его левом ухе блеснула, будто отреагировав на всколыхнувшуюся внутри магию. Это правда. Я убил их из милосердия. Почему? На этот вопрос нельзя ответить «да» или «нет». Что ж, это было ожидаемо. По крайней мере, сила верила третьему. Убийство из «Милосердия» всё ещё было убийством. Однако не казалось Пайпер таким ужасающим, как убийство ради жажды насилия. Возможно, у третьего просто не оставалось выбора. Возможно, Лайны уже умирали, когда он их убил. Возможно, с ними было то же, что и с Риком. «Давай начнём занятие. Она всё равно докопается до правды». «Главное — положить начало». «Без Клавдии?» — растерянно уточнил третий. «Не Клавдия учит меня магии. Хотя поговорить с ведьмой мёртвых, конечно, следует», — решила Пайпер. Ей не давали покоя слова Фройтера, которые она хорошо помнила. «Есть кое-кто другой, с голубыми глазами и ангельским лицом, кто попытается вас обмануть». Ведьма мёртвых первой поймёт, что не так. Верь ведьме, даже если она не верит тебе. В словах Фройтера вообще было много странного. Например, про крепость, до которой нужно добраться до заката. Волчица вместо волка и рыцарь, с мечом которого что-то не так. Про крепость Пайпер поняла. Про волчицу тоже. Неясным оставались лишь слова о солнце, которого нет, и рыцаре, с мечом которого что-то не так. Солнца и впрям не было. Но вот рыцаре меч... О ком говорил Фройтер? Магнусе или Энцеладе? Может быть, о ком-то, кого она даже не знает? На вопросительный взгляд третьего... Пайпер кивнула, стараясь всем своим видом показать, что готова к очередному уроку. Она разберется со странными словами Фройтера, найдет способ поговорить с Клаудией и узнает, как третий был связан с Лайне. Она обязательно выяснит, кто на самом деле обманщик с голубыми глазами и ангельским лицом. Но позже. В мгновение до того, как третий отодвинул в сторону все предметы, которые ему предстояло изучить после, в голове Пайпер всплыли и другие слова Фройтера. «Постоянно спрашивай имя». На вопрос о том, как зовут третьего, ни Джин, ни Веттон не ответили. Она разберется и с этим. А сейчас займется магией. Пусть у нее ничего не получается, Сальватор хотя бы будет пытаться. Может быть, в конце концов, третьему это надоест, и он расскажет всю правду, лишь бы она старалась усерднее. Пайпер и правда старалась. И потому, когда они перешли к практической части, первая, наконец, смогла самостоятельно, без помощи третьего, высечь первую искру своей магии.